Глава тридцатая. Подарок на свадьбу. Кот огляделся с видом полководца перед наступлением. «Так, все готовы? Все, я спрашиваю!» Катерина сидела на волке, Жаруся раскрыла крылья над её головой, развлекаясь тем, что меняла цвет её одежды. На воронко сидел Степан, Кир на сивке, а Радка на вихарьке. Сам кот готовился прыгнуть на волка и отправиться на свадьбу. Ему страшно хотелось наведаться к Еге, но время поджимало, и он пообещал себе, что при первой же их встрече вредная баба ещё пожалеет, что даже мысль его о поить пришла в её дурную голову. Если никто ничего не забыл и в сортир никому не надо, мы отправляемся. А сам-то ты подарок бажену взял, усмехнулся волк, прекрасно помнивший, что заветная шкатулочка так и осталась на лежанке у печи. 키一下. Конечно. А! Кот одним прыжком оказался у дуба и влетел в распахнувшуюся перед ним дверь. "Ты что специально", заявила Набижа, вернувшись из дуба. "Что? Забыл за тебя шкатулку", рассмеялся Бурый. "Садись уже, а то выяснится, что ещё и в сортир тебе приспичило". Кот с омерзением оглядел насмешника и медленно вернулся в дуб. Катерина с трудом сохраняла более-менее приличное выражение лица, а мальчишки просто хихикали в сёдлах. Наконец, взлетели. Катерина ёжилась на ветру. С утра налетели тучи и холодный ветер. Казалось, что уже осень начинается, хотя какая там осень, лето в разгаре. Но начал накрапывать мелкий дождик, который совсем не собирался прекращаться, и постепенно перешёл в сильный и холодный ливень. Спускаемся, спускаемся, завыл мокрый баюн. Катерина как раз была вполне сухой, так как её прикрывали крылья жар-птицы, но со всех остальных вода текла ручьями. Они спустились, раскатали избушку и переодевшись в тепле, сразу повеселели. Все, кроме баюна. Волк встряхнулся на крыльце и вошёл почти сухим. Правда, сразу запахло мокрой шерстью. С жарусь и дождевые капли испарялись ещё не касаясь перьев. Все кони, устроившись в бывшем хлеву, покатались в сухом сене и были очень довольны жизнью. А вот и Баюн. Он встряхивался раз двадцать, но всё равно остался мокрым. Катерина достала из сундука огромное полотенце и принялась его сушить. Кот благодарно подставлял бока и презрительно косился на Бурова. «От тебя воняет пшиной!» наконец заявил вредный кот. Волк смутился. Ну, я могу на крыльце побыть. Ещё чего не хватало, рассердилась Катерина. Кот, имей совесть. Да я же не прошу его выйти. Пусть он человеком обернётся и пахнуть будет значительно лучше. Так и ты можешь человеком обернуться и быть сухим, парировала Катерина, которая вычёсывала его двумя щётками одновременно. Ладно, ладно. Канце acabar концов я привык. Что же делать, раз приходится со всякими разными сказочными тварями дело иметь? Притворно вздохнул Баюн. Это кого ты тут тварями назвал только что? Ты меня надоел. Девочка, ну-ка в сторону. Жаруся хищно прищурилась, повела крылом кота обдала жаром такой силы, что шерсть не только высохла, но местами даже завилась. Ма, что ты сделала? Баюн в панике оглядывал себя. «Как это что? Завивочку!» Жаруся мрачно зависла над котовой головой. «Тебе что, не нравится?» Когда Жаруся что-то спрашивала таким тоном, возражать было себе дороже, поэтому кот тут же заявил, что всю свою сказочную жизнь только и мечтал именно о такой шерсти. А дождавшись, пока Жаруся улетела в бывший хлеб к коням, Придвинулся к Катерине и прошептал ей на ухо: "Радость моя, расчеши ты это, пожалуйста, а то кот в локонах как-то" Катерина покладисто вычесала баюна, от чего тот залоснился от удовольствия и обратил внимание на радка. "А чего ты так невесел? Что головушку повесил?" Княжец действительно выглядел мрачно. "Да что мне радоваться-то?" На чужую свадьбу незваным еду. И потом вы же, наверное, скоро уйдёте. Во-первых, с Иваном, тиспутник Катерины. Во-вторых, мы после свадьбы не сразу уедем, а ещё тут побудем. А в-третьих, и потом вернёмся. Радка немного утешился и просветлел лицом. Дождь закончился только к ночи. Но решили времени не терять, а вылетать, пока это возможно. До Верхнереченского царства долетели в полной темноте. Решили людей не смущать и расположились до утра в лесу, опять раскатав избушку. А уже утром отправились к жениху. Бажен, совершенно взмыленный и замученный, тоскливо оглядывал толпу бояр, боярских детей, рынт и стражников. Было видно, что часть тюрьмоп были отстроены заново, но далеко не всё ещё было готово. Да что же мне свадьбу теперь отменять, что ли? Что значит, оно от того этого рухнуло? Как весь частокол мог рухнуть, а, а гостевые терема? Почему там одни стены? А крыша где? И мост. Как можно соседнего царя принимать, если он свалится с этого моста вместе с мостом? Да может ещё и не свалится. Загудел высокий обширный боярин. Чего ему валится-то? Ты молчи уже, боярин Маркел. «Я вот тебя в темницу посажу за такую работу! Кто мне клялся и божился, что всё в исправности будет?» «Так это... Темница тоже ещё не готова!» Подсунулся сбоку тощий исполнительный дьяк. Царь Бажен за голову схватился. Баюн вскочил на спину сивки и оттуда заорал, легко перекричав всю толпу. «Царь Бажен, принимай гостей!» Бажен аж и взвился, увидев кота, и застонал. «Что? Не вовремя мы!» Боюн насмешливо шевелил усами. Да что ты такое говоришь? Божон взял себя в руки и пошёл навстречу дорогим гостям. В это время это слуги мои драгоценные не успели. Да, что-то как-то несвадебная вокруг обстановка. Боюн медленно осматривал окружающее его пространство. Пространство менялось в лицах, съёживалось и нервно отступало. А что? Мастеров не осталось? «Да как же не осталось? Куда же они денутся?» Опять загудел боярин Маркел. «Деньгов не хватило?» «Да как у тебя язык повёртывается?» Дьяк Наум затряс пальцем перед носом боярина. «У меня тут всё посчитано. Сколько золота тебе не дай, всё как в бочку бездонную. То лес в реку уронили, то сырой привезли, то куда-то топоры делись. Ой, нет, да что ты зудишь, как муха мелочная твоя душонка? Уйди, Наум». Не мельчеше перед царём, ему что ли ещё вникать в лес до топоры? Маркел махнул рукой, отметая все доводы диака. Бажен стоял посреди своих подданных и уже сам не знал, что ему делать. Потом, сообразив, пригласил гостей в терем и сам пошёл с ними. Когда закрылись тяжёлые двери престольного покоя, и они оказались одни, Бажен тоскливо опустил голову и медленно побрёл к престолу. Да, свадебный подарочек-то наш, кстати, придётся. Боюн на задних лапах церемонно подошёл к молодому царю и показал ему небольшую шкатулку. Да я уж и не знаю, будет ли свадьба. Хотя цанушке царь Градислав ни за что её в такое царство не отдаст. Божен обвёл глазами тёмные своды с потускневшими от времени росписями. Вот ит будет. будет. Баюн открыл обычную деревянную шкатулочку. И оттуда выскочили и зависли над распахнутой крышкой два маленьких мужичка в одинаковых ярких красных в мелких горошек рубахах, синих портках и лаптях. «Чего изволишь?» — неожиданно звучным басом спросил висящий справа. «Черема и постройки в порядок привести. Свадьба тут скоро будет. Частокол поднять и поставить, как подобает». «Мост сделать новый, да покрасивее!» «Тут вот палаты украсить, да и трапезну, и светлицы для молодой жены отделать как следует!» «А еще у здешнего боярина Маркела украденное со строительства золото изъять до гроша прямо перед царем и под расчет в казну вернуть, чтоб не повадно было! Выполняйте!» Кот важно кивнул головой, мужички огляделись, поплевали на широкие ладошки, И вззавелись забавным гудением, словно красно-синие шмели. Бажен потрясённо смотрел, как сами собой возникают яркие узоры на своде и стенах палаты. Под ним затрясся престол, он вскочил и обнаружил, что потемневшее дерево заменено на новое, с богатейшей тонкой резьбой, золотыми украшениями и малиновыми вставками. Сама собой прямо перед ним расстелилась длинная ковровая дорожка, с задумчиватым узором. А во дворе терема послышались крики. Может, ки работали спора? Завалившийся частокол был выдернут из земли, каждое бревно обработано на совесть и вкопано, как следует, навека. Мост рухнул, сам собой выпал с наберег, а на его месте вырос новый с надёжными опорами и затейливыми крепкими перилами. Из светлиц, которые принадлежали ещё матушке Баженой, С визгом вылетели чернавки и мамушки, выбранные в услужение для новой царицы. Как как и туда добрались трудолюбивые мужачки. Виск сменился восхищённым аханьем. Полуразвалившиеся хозяйственные постройки падали и рассыпались сами по себе. А на их месте вырастали новые крепкие и добротные службы. Во дворе выкопались ямы, наполнились водой, и откуда ни возьмись в этих ямах Оказались посажены кусты и деревья, дивно украсившие широкий царский двор. Толпа растерянно поворачивалась то налево, то направо, а потом из толпы сам собой плавно вылетел боярин Маркел и вопя во всю глотку и покачиваясь в воздухе, полетел к царю. А, -а, -а царь батюшка, да что же это? Маркел завис в воздухе прямо посреди престольного покоя, а вокруг В родолюбиво закружился один из мужичков, активно охаживающий боярские бока палкой. "За что?" взвыл боярин. Он взвыл ещё горестнее, когда узрел, что в открытое окно палаты вплывает его заветный сундук, в который он щедро сыпал царские золотые, выделенные на ремонт и постройку. Дьякнаум был доставлен за боярином также по воздуху и мягко опущен на пол около сундука. Крышка, запертая на четыре замка сама собой легко открылась. Дьяк Наум, сочти всё ли украденное здесь. Боюн рассматривал правую лапу. Наум практически нырнул в сундук, не обращая никакого внимания на воищавого боярина, и через некоторое время доложил, что тут всё, да ещё и лишнее золото имеется. Вот, сам решай, что с ним делать. Кот щедро махнул лапой на Маркела. Обоглел совсем. Это ж надо так разошёлся, совсем берега потерял. Божень только глазами хлопав, а потом восхищённо огляделся. В боюн, у меня просто слов нет. Ну когда слова найдёшь, распорядись, куда этого деятеля девать. Хоткнул он на боярина. Да, чи мне цуто же отстроили, если что. Фыркнул он, закрывая крышку шкатулки затрудолюбивыми мужачками. Маркел, которого уже никто не удерживал в воздухе, с грохотом обвалился на землю. Гостевые терема были абсолютно новые. Внутри потрясающе пахло свежим деревом. Катерина устраивалась на ночь и только головой качала, вспоминая события прошедшего дня. Подарок Боюна на свадьбу действительно производил впечатление. Бажену просто подарили новую столицу. Все царские владения, разрушенные за время междоусобиц, которые не сумели восстановить из-за неродивости главного царского боярина, были восстановлены. А баюн, надолго заперся с баженом с кучей пергаментов, которые Екатерина уже видала на столе в дубе. Оказывается, это были записи по хозяйственному управлению Верхнеречного царства. Дед твой умнейший человек был. Очень мне нравился. Мы с ним частенько общались. Так вот, он записи эти делал, сыну передал, а папенька твой их не оценил, да и выкинул. А я так уж вышла, подобрал, как память о приятеле. Вот тебе и пригодится. А Маркела я давней никак знаю. Он даже когда деду твоему рындой служил, и тогда уже у него к рукам липло всё, что плохо лежало. Так вот, смотри. Бажен, которого учили воевать до да сражаться, и не мог сразу сообразить, как управляться с хозяйством, тем более таким разорённым, да ещё с боярином Маркелом во главе. И Боюн, дав ему время попробовать самому, пришёл на помощь в нужный момент. "Боюша, какой же ты замечательный! Так это ты в Уеги мужичков этих покупал?" Катерина уже в ночной сорочке гладила кота и вычёсывала его шёрстку перед сном. «Да, мои-то трое из ларца тоже много могут, но вот работают медленнее гораздо. А тут надо было быстрых да ловких мастеров. Да и так они нам пригодятся». Баюн чему-то усмехался в усы. Свадьба удалась на славу. Царевну Анну привезли родители, и судя по тому, как они недоверчиво озирались по сторонам, окружающее поразило их неимоверно. Царь Градислав уже был уже не хаземой и был уверен, что везёт дочь в нищее и разваленное царство. Он несколько раз пытался под разными предлогами отложить свадьбу, но дочка пошла характером в него самого и стояла насмерть: "Замуж, значит замуж". А теперь царевна ахала от восторга и радовалась, что настояла на своём. Само торжество прошло гладко, Без сучка и задоринки, как выразился страшно довольный кот. Катерине наговорили столько всяких приятностей, что она по минутно краснела и смущалась. Радко воспринимали с уважением, а он сам неожиданно для себя с удовольствием общался с баженом. Свадебный пир, на который бажен с удовольствием тратил деньги, возвращённые в казну из обширного сундука вороватого боярина, был роскошен. Катерина с радостью услышала, как родители Анны хвалят своего зятя и радуются такому удачному замужеству единственной дочери. "Ну как?" Боюн оказался рядом и хитро глянул на Катерину. "Что как?" удивилась та. "Как тебе твоя сказка? Это же ты её сделала. Что ты так удивляешься? Год назад тут был пустырь с развалинами, залятый туманом." Царь молодой был чудовищем в стеклянной горе, а царица Анна в тумане с родителями. И никогда бы они без тебя не встретились. Да и без вас всех. Екатерина покосилась на Волка-бранка, который в своём синем кафтане сидел слева от неё. Чудище тоже очень помогло. Нет, дорогая, нет, не кивайся. Это твоя сказка и заканчивается правильно. Пиром. Правда, и пир тоже хорош. И мёд я пил, и по усам текло, и в рот попало. Хитро фыркнул кот, нюхнул чашу и отодвинул её от себя. Нет, всё-таки не попало, вздохнул кот, поморщившись. Я пока воздержусь после мёда проклятой бабы Яги.